Часть вторая. Туманные горы. Глава первая. Загадочное письмо. «Все будет хорошо», – уверенно сказала тетушка живая, и забрала у меня из рук начищенный котелок. «Вот увидишь». Я только вздохнула и рассеянно оглядела кухню. Помочь ей вызвалась сама. Все же она давно не молодая, а готовит, рук не покладая. И хоть Элизара говорит, что нам и не надо, разве ее убедишь? Зная лишь твердит, нельзя есть одно и то же. Вам, молодым, нужны витамины. А чародейские силы так вообще забирают столько, что словами не описать. Конечно, ничего серьезного она мне не доверяла, но помощь приняла благосклонно. При этом создавалось ощущение, что тетушке Живе просто нужен собеседник, который выслушает и расскажет что-то интересное. С готовкой она справлялась прекрасно. Вот и сейчас я сидела за столом и натирала корень имбиря, горько-сладкого и ароматного, помогающему от простуды и придающего блюдам специфический вкус. В лесу у нас такого добра полно, поэтому на рынке всегда можно купить этот красновато-коричневый толстый корень. Люди собирают его почти круглый год. «Что-то ты не склонна сегодня к беседам», – заметила тетушка Жива. «Я только пожала плечами». Ализар и Хевар с утра уехали во дворец. Королевский Сеймат собрали, чтобы срочно решить возникшие вопросы государственного значения. Важнейшими из них были прибытие делегации послов из дружественной Аймарии и земель Наира Альора, лежащих за Амрийским лесом, и предстоящий по политическим соображениям брак принцессы Хельи, что было делом решенным и только вопросом времени. Я задумалась, невольно вспомнив, что в одном из своих снов слышала разговор Ализара и еще какого-то мужчины про то, что Хелья не хочет замуж за выбранного родителем жениха. Неужто король приснился? Тетушка жива только хмыкнула: Ты пойди прогуляйся, что ли, а то на вид совсем бледная, почти зеленая. Зеленый хороший цвет, слабо возразила я, в лесу почти все зеленое. Вот в лес и сходи кивнула она. Я медленно встала. Что ж, раз сама отпускает, то можно и пойти. Правда, вероятно, это не слишком хорошая идея, но если погулять с почти поправившимся короном, то плохого ничего не случится. Я же осторожно по краешку. «Иди, иди», улыбнулась она. Дом я покинула в довольно хорошем расположении духа и направилась во внутренний дворик. Каково же было мое удивление, когда я увидела, что корон ластится к сидящей на корточках Алларет и радостно поскуливает. Аларет же в домашнем болотно-зеленом платье и грубых ботинках со светлыми, заплетенными в косу волосами, ни капли не походила на чародейку и свиты принцессы. Уж скорее дочка торговца, хорошенькая, бойкая, с острым язычком, которая явно не даст себя в обиду. Кстати, без макияжа, прически и вычурного наряда она выглядела куда моложе. Словно почувствовав мой взгляд, Аварет подняла голову и посмотрела мне в глаза. «Карон считает, что я хорошая», – сообщила она категорическим тоном, сразу дав понять, что возражать не стоит. Впрочем, я и не собиралась, а вместо этого, сама не зная почему, спросила. «Сколько тебе лет?» Алларет несколько оторопела от такого вопроса, однако даже не подумала укорить, что такие вопросы девушкам не задают, и просто сказала «26». Я чуть нахмурилась. Она хмыкнула, что думала «Я старая швабра?» Карон выручил меня из неловкой ситуации, подбежав и ткнувшись мокрым носом в мою руку. Я погладила его, не зная, что ответить, однако все же решила, что лучше говорить правду. «Пусть у Алларет характер не сахар», Но она ценит честность. Почти. «К молодым чародейкам при дворе относятся не так, как того хотелось бы», неожиданно хмыкнула она. «Поэтому приходится пользоваться маскировочными чарами». Услышанное ввело в ступор. «Я недоуменно посмотрела на нее, не веря своим ушам». А Ларет рассмеялась, легко, весело, звонко. «Кажется, в первый раз после того, как нас покинул земляной шаман». Кстати, я до сих пор не решалась о нем заговорить, хоть и прошло уже два дня. А Ларет? Она не стремилась к общению тоже. И с одной стороны, я была за это ей благодарна. А с другой? Корон сел и с любопытством посмотрел на нас обеих. Выражение его морды было настолько умильным, что я невольно улыбнулась. Впрочем, Ларет тоже. Как ни странно, но рядом с сестрой Ализара я не чувствовала ни угрозы, ни напряженности, поэтому сама не поняла, как задала вопрос что будем делать а ларет присела возле короны и принялась его гладить тот совершенно разомлев шлепнулся на землю и подставил ей темное брюхо мол услаждая лаской женщина в какой то момент мне показалось что она не поняла о чем речь однако тут же повеяло холодом и я осознала эмоции ей сдержать нелегко даже очень корон что то проворчал и лизнул ее руку хороший у тебя пес Лесничая, отстраненно произнесла чародейка. Простой, понятный, верный. Не сравнить с этим охальником Шерлом, мыслящим слишком странно даже для совы и кошки. Так помесь же, осторожно сказала я. А Лорет подняла голову и внимательно посмотрела на меня. Вот именно, что помесь. Произнесла до да, ужаса спокойным голосом. Прям как ты. И я посмотрела на нее с искренним недоумением. Чародейка поднялась и сделала глубокий вдох. Потом, как ни в чем не бывало, почесала корона за ушами и, глядя куда-то в сторону, предложила. «Пройдемся?» Я кивнула. Она же, повернувшись, пошла прочь с внутреннего двора, даже не подумав взглянуть, следую ли я за ней. Корона остановился возле меня и задаченно посмотрел, мол, что стоишь? Идем или возвращаемся? Ну и характер у сестры-чародея. Ни слова в простоте не скажет. Вечно ведет себя так, будто все кругом ей должны. Впрочем, я уже поняла. А Ларет хоть и неплохая, но подвержена постоянно перемене настроения. Поэтому, решив, что не буду зацикливаться, молча отправилась следом. Но удивление чародейка вывела меня на аккуратную тропку. Здесь вроде деревья рядом, но не страшно заблудиться. Почему-то эту часть леса я узнавала с трудом. Бывало тут редко поэтому память и подводила. Свежий воздух, наполненный ароматом леса, казался блаженством. Набрав грудь воздуха и шумно выдохнув, я все же задала вопрос. Что ты имела в виду? А загнула бровь, невинно захлопала длинными ресницами. Вот же, прекрасно ведь понимает, о чем речь. А прикидывается, эх, порой прямо возникает желание стукнуть. Какая помесь? Спокойным голосом уточнила я свой вопрос. А Лары чуть пожала плечами. «Человека и сосуда лесных чар». Я нахмурилась. «А если подробнее?» «Конечно, сейчас больше всего хочется фыркнуть, развернуться и уйти подальше, желательно к Шировой горке. Да только зачем же подводить Элизара? Да и спесивую девицу можно перетерпеть. Кажется, я все же слишком хорошо о ней подумала, когда решила, что барышня она неплохая». А Лары только закатила глаза. В этот момент она стала просто невероятно похожа на Ализару. «Духи небесные, неужто ты впрямь ничего не знаешь и не понимаешь? Лес все четыре года вливал в тебя свои чары. На первый взгляд аура у тебя обычная, человеческая. Но когда рядом кто-то начинает чародействовать, то происходит что-то странное. Нужно побыть рядом с тобой, чтобы это почувствовать. Я озадачилась, обдумывая услышанное» пока одно с другим не стыковывалось. Неужели Ализар этого не заметил? Невольно вырвалась. аларет ничего не ответила, погруженная в свои мысли. Мне это не понравилось. Пришлось легонечко коснуться ее локтя. Серые глаза обрели осмысленность. Чародейка неожиданно приложила указательный палец к губам. Я насторожилась, внутренне сжалась. Что такое? Почему аларет так изменилась в лице? Некоторое время она стояла, словно прислушиваясь, а потом сделала глубокий вдох и покачала головой. «Тут что-то неладно», – прошептала она. «Я чувствую чародейский след. Только какой-то странный, не могу понять. Вроде и все в порядке, но в то же время словно кто-то хочет спрятаться». Я, разумеется, ничего не чувствовала. Однако ее тревога передала и мне. «Кто из чародеев ходит тут шпионом?» «Кого может заинтересовать домик простого охотника в лесу? Это мы-то знаем, что домик принадлежит Алларет». Впрочем, с чего я взяла, что одна тут такая умная. «Идем назад», — резко приказала она. «Не нравится мне тут». «Что произошло?» Однако, задавая вопрос, поспешила за Алларед. Она шла чуть впереди. «Пока не знаю», — мрачно сказала чародейка. «Ох, не стоило сюда приезжать, тетушки, живе. Любопытствующих много, кто-то мог запросто проследить за ней. Дорога-то из Чемрайна не близкая, да и простому человеку незаметно не уйти. Неожиданно нас окружил туман, сиренево-серебристый, волшебный. Большие клубы медленно поднимались от земли, сворачивались большими сказочными змеями и подползали к нам. Я успела несколько раз себя обругать шировой дурочкой, что не прихватило с собой никакого оружия. Все же шастать по лесу с пустыми руками сейчас глупо». А ларет остановилась, прошептала несколько слов на Диш Яле, в ее глазах сверкнула молния. Туман замер, словно не веря, что наткнулся на преграду, но потом изогнулся и обошел ее, вновь устремившись к нам. «Шир знает что», – прошептала чародейка, сузив глаза. Первый раз в жизни я не знала, что делать. Отчаянно хотела сбежать, но только куда? Сделав глубокий вдох, попыталась успокоить бешено заколотившееся сердце. «Протяни руку!» Вдруг из ниоткуда донесся голос. И не определить по нему ни возраста, ни пола. Мы с Ларыто задачно переглянулись. Кому только что обратились? Раздался довольный смех. Только у меня по спине пробежали мурашки. Ничего хорошего он не предвещал. «Виора, протяни руку». Не понимая, что делать, послушалась. Со стороны это, наверное, выглядело глупо. Человек стоит с протянутой рукой, и все. Алларет хмурилась, но ничего не говорила. «Ладонью вверх». Последовал приказ. «Я снова выполнила». Вспыхнул белый свет, и на моей ладони оказался аккуратный свиток, перевязанный лиловой лентой. Туман исчез, словно по мановению руки. Где-то вдали снова прозвучал смех. От прикосновения гладкой бумаги по коже пробежал странный холодок. На уголке крупными буквами было выведено Виори резон лесничий. А Лара откоснулась пальцами моего локтя. «Не раскрывай пока». Глухо сказала она. Мало ли, лучше дождаться Ализара. Чародей приехал под вечер. Ума не приложу, как его дождалась. Места себе не находила, хоть и старалась не показывать беспокойства. Свиток положили на стол возле чародейского артефакта в виде яблока, вырезанного из светло серого оникса, созданного отгонять зло. Послание осталось целым и невредимым. Следовательно, ничего плохого на него наложено не было. Однако Аларет уперлась о и велела не трогать. С одной стороны, это злило. Все же письмо предназначалось мне, с другой, с другой, я не могла сказать, что она не права, особенно после того, что недавно происходило. Ализар вернулся бледный, уставший, выслушал нашу историю и направился прямо к столу с Ониксовым яблоком, дернул ленту, развернул свиток. Я замерла за его плечом, внимательно вглядываясь в непонятные черточки и завитки. «Это что еще за широго писанина?» – прошипела рядом Алларет, прижавшись к брату с другой стороны. «Угу, раз она возмутилась, то не одна я стою, как овца глупая». «Письмецо с секретиком», – мрачно заявил Ализар. «Так просто не откроем». «А вы с такими уже встречались?» Тихо спросила я, расстроившись, что столько времени потеряли зря. Ализар вздохнул, обнял меня за плечи и прижал к себе. Я мельком глянула на Аларет, Однако она никак не выказывала своего недовольства. Видимо, внутри не смирилась с тем, что будет так, как решил брат. А я, я уже согласилась. И пусть реакция Аларет мало бы на что повлияла, все равно лучше дружить с родственниками человека, которого любишь чем ссориться. Стоп, любишь? Я даже перестала дышать. Какая странная, шальная мысль. До любви тут, как до райно отбыстрится, пешком через лес. Да, он мне нравится, но чувство. Судорожно вздохнув, я невольно прижалась к от того не укрылось мое смятение. Он поцеловал меня в висок и на ухо. Не переживай, мы найдем способ. «Я и не переживаю», — сказала задумчиво. «Но просто никогда таких писем не получала». Хотя, что и говорить, в последнее время я вообще никаких писем не получала. Никому этого не надо было, а тут прям... Я даже не могла предположить, кому бы понадобилось мне писать. «На письме Чары», — неожиданно проговорила Лизар. «И не Амрицкие, чужие, но в то же время я не чувствую присутствия нечеловеческой сущности» поэтому могу предположить, что это просто чародей не из нашего государства». Я нахмурилась. «Тогда вообще ничего не понятно. Какая-то сплошная Шировщина вокруг». Ализар прижал меня к себе крепче, словно хотел успокоить. «Голоден?» – тихо спросила Алларет. «Как шир?» – отозвался Ализар. Она вздохнула и тронула его за рукав. «Ну тогда пошли». «Нет». Вдруг покачал он головой, даже не думая выпускать меня из объятий. «Дома. Все дома!» И сунул свиток в карман. Ларет растерялась. «Но как же?» «Сил на переход хватит», — хмыкнул он. «Если тетушка жива, захочет вернуться утром, помоги ей, пожалуйста». Ларет некоторое время смотрела на брата, потом перевела взгляд на меня. Спустя пару секунд кивнула, будто что-то поняла. «Не вопрос». Все равно мне надо вернуться в Чемрайн. Хелья уже беспокоится. Ализар слабо улыбнулся. А Вот и славно. Не надо заставлять нервничать королевских особ. Произнесено это было таким тоном, что мне стало холодно. Но они, кажется, прекрасно поняли друг друга. Губы Аллары тронула слабая улыбка. Смотри там без глупостей. Как скажешь. Невинно произнес он и тут же шепнул мне на ухо. Закрой глаза. Подчинившись, я почувствовала, как закружилась голова, а из-под ног исчезла опора. Не прошло и нескольких секунд, как до слуха донеслись звуки флейты и скрипки. Открыв глаза с изумлением, посмотрела по сторонам. Мы оказались в трактире. Это было небольшое залитое теплым желтым светом помещение с прямоугольными столами из светлого дерева, на каждом из которых стоял глиняный кувшинчик с амридскими травами и масляная лампа. В воздухе витали запахи, от которых рот тут же наполнился слюной. Жареное мясо, свежая выпечка, сладковатый и пряный аромат греля. В углу, на колченогих табуретах, сидели скрипач и флейтист в зелено-желтых нарядах. Между столами сновали подавальщицы в канареечно-желтых платьях и зеленых фартуках. Волосы каждой были заплетены в косы и украшены какими-то янтарными ягодами. «Где это мы?» – спросила я, продолжая рассматривать все вокруг. «Трактир Удри», – ответила Лизар. «Одно из лучших заведений в Чемрайне и вкусных». Я невольно улыбнулась, ибо с таким затаенным удовольствием это прозвучало. «Между прочим, Ализанг Дранг Таларе явно не против хорошо поесть. Пусть по его фигуре этого не скажешь». Вспомнив его в купальне, я почувствовала, как щеки вспыхнули румянцем. «Здесь подают лучшую брамборку, подмигнула Лизар. «Надеюсь, леснича не откажется от угощения?» «О брамборке я, конечно, слышала, но никогда не пробовала. Но тут же брякнуло совсем другое». «Нет, но почему мы не остались в домике?» Ализар чуть пожал плечами. Однако в бело-серых глазах появилось что-то, заставившее немного насторожиться. «Хотел побыть с тобой», — просто сказал он. «Правда», — кольнуло сердце. «С таким выражением лица нельзя врать, но в то же время мне показалось, было что-то еще». Он накрыл мою руку своей. Меня бросило в жар, губы пересохли. «Что будем заказывать?» Послышался звонкий голосок подавальщицы. Я взглянула на рыжую девицу, которая с улыбкой ожидала заказ. Она держала в руке дощечку, покрытую воском, и палочку для записей. Взгляд при этом у нее был крайне доброжелательный к нам обоим, что к Ализару, что ко мне. Хотя, касаемо меня, даже гадать не надо было. Сразу видно, не жительница столицы. «Брамбурку и светлую хмелевку с изюмом», — ответила Ализар. «На двоих?» – уточнила подавальщица. Он кивнул. «Я решила не лезть. Есть хочется, а раз Ализар так уверенно и спокойно себя ведет, да и вообще привел сюда, то плохого ничего не предложит». «Тогда, может, творожной запеканки по рецепту Дри?» Ализар на мгновение задумался. «Да, пожалуй. Он на месте?» «Конечно, Лары. Расцвела подавальщица, с такой улыбке сонный чародел предложил ей выйти замуж за принца. Разбогатить и не стареть ближайшие лет тридцать. «Хорошо, я переговорю с ним попозже», кивнула Лизар, и девица убежала выполнять заказ. Я проводила ее взглядом. «А Дри — это хозяин заведения?» Ализар хмыкнул. «О да, любимчик всех работниц, что поделать, обаятельный мерзавец, и знает толк в готовке этого не отнять». Впрочем, Виюра, мне показалось, что он изменился, потому внутренне немного поюжилось, но, повернув голову, показала всем видом, что готова его выслушать. Да? Я не зря увел тебя из дома Алларет, совершенно серьезным видом сообщила Лизар. Порой бывает, что зачарованные письма могут открываться в определенное время при определенном количестве чар. Я некоторое время обдумывала услышанное, но потом все же спросила. «Ты хочешь сказать, что письмо рядом с тобой, а ларет, а, возможно, и Хеларом, вообще бы не открылось?» Ализар кивнул. «Умница, сразу поняла. Слишком много чародеев на одной территории не всегда хорошо. И...» Я изогнула бровь. «Думаешь, в трактире все получится?» Он чуть пожал плечами. «Надеюсь, сюда в основном ходят простые люди, поэтому хотелось бы». Впрочем, если тут ничего не получится, то попробуем прочитать дома. Твоего? ляпнула я. Ализар посмотрел на меня так, словно я сморозила несусветную глупость. Он чуть прищурился, как охотник, заметивший долго прятавшуюся добычу, взял мою руку в свою и вкрадчиво поинтересовался: А у тебя появился за это время другой? О, неужели мне послышалась ревность? Добыть да того не может. Вернулась подавальщица, широким подносом, на котором возвышались стеклянные кружки с цитриново желтой хмелевкой, свежим, чуть горьковатым напитком, сваренным из хмеля и солода. Два ржаных хлебца, которые можно было обхватить только двумя ладонями, деревянными ложками с золотыми надписями «Трактир Удри». Присмотревшись, я сообразила, что верхушка хлебца – Срезано и просто накрывает все остальное. Отодвинув поджаренную хлебную крышечку, вдохнула чудесно аромат супа, заправленного сметаной и зеленью. «Грибы тут жарят по-особенному», – сообщила Лизар, беря в руки ложку. «Да и мясо тоже варят с редкими специями. А потом все это добро отправляют в суп. Дивное не выходит. Кстати, попробуй». «Выглядит замечательно». Сглотнув, поделилась я мнением. Желудок жался, намекая, что хватит соблюдать этикеты, пора бы подкрепиться. И сказочный запах бромборки и тонкий аромат хмелевки не давали думать о чем-то еще. Поэтому некоторое время мы молчали, наслаждаясь едой. В голову пришла забавная мысль. Раз подавальщица так и не принесла запеканку, то стоит ждать самого загадочного трактирщика Дри. Ализар вдруг нахмурился, умолк и быстро достал из кармана свиток. Тот заискрился и медленно развернулся. Я, затаив дыхание, смотрела во все глаза. На желтоватой бумаге появилась только одна строка. Если хочешь узнать тайну снов Адранг Талары, приходи на площадь Семи Королей к Фонтану грез. и подпись Друг. Мы с Ализаром переглянулись. Друг ли?